26. «Вот досада!» — хмыкнула Пурпур, -пур, слушая одобрительный рев толпы. «Провал!» — мрачно поправила огонь. «Ты только глянь, эти идиоты готовы целовать ее!» С трибунградом сыпались изумруды и рубины, отскакивая от чешуи цунами. Отпустив голову убитого, она отступила в сторону от обмякшего тела, с отвращением глядя на ликующую толпу. Королева Пурпур озабоченно взглянула на песчаную великаншу. — Не волнуйся, все продумано, — усмехнулась она, кровожадно потирая лапы. — Итак, еще один подарок к моему дню яйцам. — Ночного на арену! Земляной дракончик встретил застывший взгляд звездокрыла. Все превосходство ученого Всезнайки исчезло без следа. Остался лишь один смертельный ужас. «Стойте!» — крикнул Глин, рванувшись к стражам, которые принялись отвязывать его приятеля. «Возьмите меня вместо него!» «Ох уж эти покачала головой Пурпур. «Только и знают, что друг друга спасать! Смех один!» Она махнула лапой, и звездокрыла потащили в туннель. Глин бился в цепях в отчаянии, пытаясь их порвать. «Даже не думай, земляной, не выйдет. Мне не терпится посмотреть, как дерутся ночные. А потом прикажу отрезать крылья и развесить по стене. В самый раз для тронного зала». «Серебряные звездочки по-черному. Ну, не прелестили Огонь презрительно фыркнула. «Не дворец, а балаган», — проворчала она. «Эй, полегче насчет союзников», — оскорбилась королева. Великанша дернула хвостом, но промолчала. Цунами после боя никто не трогал. Она так и стояла, отвернувшись от трупа, издававшего под жарким солнцем запах дохлой рыбы. Когда стражники вытолкнули на арену ночного дракончика, Глин наконец понял, что задумала королева. Ничего у нее не выйдет. Цунами не станет драться с звездокрылом ни за что. Даже самая нудная лекция по химии огненного выдоха не заставит ее поднять на него лапу. «Самый редкий из всех драконов!» — вещал Кармин, безопасно устроившись на уступе скалы напротив королевского балкона. «Настоящий, живой, ночной! Удавится ли ему исполнить так называемое пророчество? Посмотрим, как драконята судьбы дерутся друг с другом. Итак, победительница прошлого боя цунами против звездокрыла. Когти вперед, зубы готовь к бою!» Цунами молча смотрела на ночного дракончика. Вид у нее был пугающий. Бока тяжело вздымались, чешуя, залитая кровью жабра, тускло мерцала. Звездокрыл нервно переминался с лапы на лапу, словно не знал, чего ожидать. Наконец цунами медленно двинулась навстречу. Он развернул крылья, и она обняла его, положив голову на плечо. «Позор — Позор! — раздался голос в толпе, но какой-то неуверенный. Его никто не поддержал, а на верхних скамьях вдали от королевского балкона послышались даже аплодисменты. — Все хуже и хуже! — прошипела огонь, скрипя зубами. Королева Пурпур злобно прищурилась. — Вы собираетесь драться? — вкратчиво осведомилась она. Дракончики даже не обернулись. — Да бросьте! Вы же надоели друг другу до смерти! Укуси ее ночной! Разве она не бесит тебя? Глин бросил взгляд на Радужную, ожидая перехватить ее улыбку. Она не раз в шутку предлагала стравить главных любителей поболтать и таким образом избавиться от обоих. Однако глаза Радужной оставались закрытыми. «Не хотите?» — хмыкнула королева. «Ну что ж, попробуем вас расшевелить. Кармин!» Распорядитель хлопнул крыльями, и из ворот выкатилась большая клетка. Перелетев на нее, он рванул зубами веревку, закреплявшую дверь, и на песок выскочили четверо воришек, свирепо вереща и размахивая железными когтями. «Воришки!» — поморщилась огонь. Против драконят судьбы? Да ты с ума сошла! Твоей матери хватило одного, — ядовито заметила Пурпур. Песчаная великанша злобно щелкнула зубами. Отравленный хвост изогнулся, угрожающе надвигаясь на королеву. Ну — Ну-ну, не сердись, — фыркнула небесная, — я пошутила. Если не сработает, у меня в запасе еще много чего. Прикончить их не составит труда. Мне впервые удалось заполучить ночного. Пусть покажет все свои умения. Глин ощутил смутное беспокойство. Драться с воришками драконят не учили. Сокровищ в пещерах не было, и защищать их было не от кого. Может быть, звездокрыл вычитал что-нибудь в старых свитках? Хотя, в общем-то, воришки — та же дичь, разве что чуть коварнее и хитрее ящериц, горных коз и страусов, которых выпускали для охоты в пещерах. Цунами толкнула звездокрыла к стене и заслонила крыльями, повернув к нападавшим оскаленную пасть. Трое бежали навстречу, четвертый застыл на месте, потом бросился к воротам. Глин смотрел во все глаза. Дичь атакует дракона. Не так просты, видно, эти воришки. Мощный удар лапы, и первый из нападавших, кувыркаясь, улетел на трибуны, где тут же началась возня, клацанье зубов и радостный рев. Вереща воришка забарахтался в чьих-то когтях, потом послышался хруст и довольное чавканье. Двоим оставшимся удалось увернуться, и они разбежались по сторонам. Тем временем, из ворот спотыкаясь, снова выскочил четвертый. Трое небесных подгоняли его длинными копьями. С визгом промчавшись по песку, он врезался в дальнюю стену, упал и больше не шевелился. — Ну и что хорошего? — скривилась огонь. — Толку от твоего ночного! Пурпур дернула хвостом. — Погоди, остались одни самки. Они держатся получше. Воришки крались по песку с разных сторон, сжимая в лапах блестящие когти. Цунами вертела головой, стараясь не упускать из виду обоих. Наконец сделала выпад, стараясь достать того, что приближался слева, но воришка поднырнул ей под лапу, ткнул когтем в живот и проворно отскочил. Взвыв от боли, она кинулась в вдогонку. В тот же миг другой противник скользнул ей за спину и бросился на звездокрыла. Тот попытался тоже ударить лапой, но воришка увернулся, подпрыгнул и проворно забрался дракончику на спину. Глин остолбенел. Ничего себе дичь! Коровам о таком нечего и думать. Звездокрыл изогнулся, вытянув шею, чтобы достать врага зубами, но тот ловко отскочил, цепляясь за чешую, словно ящерица затрещины в скале дракончик свиря потряс головой и царапал когтями но задел лишь сам себя из с черной спины закапала кровь да уж не впечатллять разочарованно хмыкнула пурпур не похоже чтобы этот умел читать мысли Глин вздрогнул увернувшись от когтей воришка карабкался на шею подбираясь к голове звездокрыла если сумеет вонзить свой длинный коготь в глаз. «Цунами!» — что было сил, выкрикнул он. Увлекшись преследованием, она оказалась на середине арены. Верткий и быстрый противник метался зигзагами, умудряясь проскакивать даже у нее под брюхом. Услышав крик глина, цунами обернулась и кинулась назад к звездокрылу, но тот уже справился сам. Резко тряхнув головой, он с размаху уткнулся мордой в песок. Воришка сорвался и, пролетев между рогами, откатился к стене, но тут же вскочил и заковылял прочь, спасаясь от щелкнувших совсем рядом драконьих зубов. Звездокрыл стоял на месте, потирая ушибленную голову. Подоспевшую на помощь цунами он задержал. Воришки стояли поодаль, у стены. Один поддерживал другого, озираясь на трибуны, заполненные веселящимися драконами. Оба верещали что-то, пронзительно и злобно. — Ты права, — вздохнула Пурпур. -пур. — Ничего интересного. Я ждала гораздо большего. — Давай ледяных! — крикнула она к Армину. Кроваво красный дракон отдал команду, и со всех сторон в воздух поднялись стражи, направляясь к вершинам скал. Глин с ужасом следил, как они отвязывают пленников. — Восемь ледяных! Звездокрыл рассказывал, что больше всего они ненавидят ночных драконов еще со времен какой-то давней войны. «Наконец-то додумалась!» — проворчала огонь. «Пустите и меня!» — взмолился земляной дракончик. «Я тоже хочу драться!» Он хорошо понимал, что троим против восьми все равно не выстоит. Но лучше умереть с друзьями, чем бессильно наблюдать сверху. Солнце внезапно померкло, будто скрылось за грозовыми тучами. Зрители задрали головы, прислушиваясь к шороху машущих крыльев. Над ареной сгустилась тьма. Потом от нее отделился клочок и стал, разрастаясь, спускаться кругами. Величественно распахнув крылья, черная, как ночь, фигура опустилась на песок. Глин вздрогнул, узнавая. провидится Наконец, явился!